Оправившись от первого удивления, Делерой и правда поверил, что коп, оказавшийся человечнее тех, с кем ему приходилось сталкиваться раньше, просто пожалел его. Впервые в жизни ему не пришлось врать, за него все сказала боль, и люди проявили сострадание к его мукам. Через полчаса, благодаря неожиданному вмешательству копа, боль улеглась, и Делерой снова почувствовал себя вполне в форме, чтобы встретиться со своим химиком и дать отпор Полу Дамиана. Не успели переговоры начаться, как в ангар ворвались шесть агентов DEA с автоматами и в бронежилетах под предводительством агентов ФБР Тимоти Ферлонга и Брюса Рикмана, которые следили за Далероем последние 72 часа и ждали начала мероприятия, чтобы накрыть всех. Тем же утром Ферлонг и Рикман, сидевшие в машине у аптеки, в последний момент перехватили двух патрульных полицейских, которые, возьми они Далероя, завалили бы всю операцию. «Вы дадите ему все, что он просит», — сказал тогда Рикман. «И если ему захочется запить таблетки чаем Эрл Грей, вы пойдете и принесете ему этот чай. Понятно?» Ни один из двух копов не осмелился бы связываться с ФБР и тем более рисковать завалить целую операцию. Но им пришлось призвать на помощь всю свою выдержку, разыгрывая сценку перед ошарашенным аптекарем и его женой. «Делерой!» в наручниках, сразу понял, что его сдали. «Кто? Кто этот сукин сын?» — спросил он агента Ферлонга, зачитывавшего ему его права. «Джонни Джон! Это он, тварь, сдал меня! Или Беллини? Еще одна сволочь! Да, точно, это он, этот мешок с дерьмом!» Пол Демиана... уверенный, что его заманили в ловушку, решил оправдать свое прозвище «демон» и в приступе дикой ярости принялся крушить, чем попало людей из бригады быстрого реагирования. Троим агентам удалось с ним справиться, но он продолжал выть, как дикий зверь, с которого сдирают шкуру, и с этим ничего нельзя было поделать. Химик же наоборот, все время операции простоял с поднятыми руками и не оказал ни малейшего сопротивления. Он только попросил агента Рикмана поосторожнее надевать на него наручники, потому что он еще не совсем оправился после перелома ключицы, и в некоторых положениях ему может быть больно. «Так кто же меня все-таки сдал?» — не унимался долерой «Сальма? Это сука Сальма? Хочет расквитаться со мной, посадить?» «Не знаю, как Сальма, а мы — да», — откликнулся Рикман. Довольный тем, что ему не придется больше пасти эту сволочь Дель Роя прослушивать его разговоры, обыскивать его квартиру, а главное, часами дожидаться, когда он выйдет из очередного джаз-бара. Делерой знал, что садится надолго, но эта мысль волновала его гораздо меньше, чем желание узнать, кто же все-таки его сдал. Он назвал еще несколько имен, но среди них не было Джани Мансони». которому 12 лет назад удалось скрыться и исчезнуть из общей памяти членов огромной семьи ЛКН и их пособников. Несколькими часами позже, в 60 километрах оттуда, Мелани Фицпатрик, потягивая лимонад, давала указания прислуги на кухне своей шикарной виллы, расположенной на Сентенниел-авеню в Трентоне, штат Нью-Джерси. В этот момент кто-то позвонил в дверь. «Откройте чики, это, наверное, посыльная от Тайлера». Мелани ждала к ужину четырех важных гостей, в том числе компаньона мужа из банка Беккарта, которые были без ума от цыпленка со сладким перцем и кисадильей. в исполнении Чики. Кисадилье, Пирог из кукурузной муки с сыром или мясом». На десерт планировалось мороженое с перцем и дыней от Тайлера, лучшего мороженщика в городе. Однако Чики вернулась к хозяйке с пустыми руками. «Там пришли два господина из полиции». «Из полиции?» «Из ФБР? Мелани не могла не заметить беспокойного взгляда кухарки и её дрожащих рук. «Не бойтесь ничего, Чики, все ваши документы в порядке». Я знаю, мадам, но когда эти люди смотрят мне в глаза, я сразу начинаю чувствовать себя нелегалом. Наверху Ронан Фитцпатрик выбирал себе рубашку к ужину, не переставая постукивать пальцами по клавиатуре ноутбука, поставленного на край кровати. Он отправлял имейлы, последний на сегодня. Один финансовому партнеру в Канаду, другой сестре с фотографией гольф-клуба, который они собирались подарить отцу на его юбилей, и третий Эми. Красотки Эми, заместителю по кадрам, которая и сама была редким кадром. Просто жемчужиной, из которой вчера они выпили по стаканчику наедине, глаза в глаза». Ронан озаглавил свой мейл «сухой мартини» и начал его словами. «Эми, этот бокал в вашем обществе был настоящим чудом». Размышляя над следующей фразой, он хотел сделать ее достаточно тонкой, чтобы убедить Эми в необходимости следующего свидания. Ронан снял с плечика в сиреневую рубашку, которая будет чудо, как хороша с его серым льняным костюмом. Он нравился себе в сером с сиреневым. «Милый!» — Ронан спустился с лестницы, но, увидев на пороге двух мужчин, затормозил. «Эти господа из ФБР, могу я узнать, что происходит?» Через десять минут Ронан Фитцпатрик в джинсах и джемпере садился в машину агентов, держа в руках сумку, в которой были пижама, зубная щетка и пачка успокоительного.